«А вы у нас бывали?» «Неоднократно. Кровать в большой комнате стоит справа, буфет у стены тоже справа, трюмо у окна в углу, так?» «Так, но если вы у нас бывали, тогда я вас непременно знаю. Как вас зовут?» «Михаил Михайлович». «А как ваша фамилия?» «Это я вам скажу, когда мы увидимся». «Вы хотите к нам прийти?» «Но мама с папой сейчас живут в Жихареве. Знаю, нет. Я хочу, чтобы вы сейчас подошли к углу первой линии набережной. Я вас буду там ждать». «Зачем? Мне надо кое-что передать для папы. Вы ведь поедете к ним на выходной день? Поеду. Но вы лучше тогда принесите к нам домой». «Я вас прошу прийти туда, куда, — сказал, — жду вас. Приходите минут через пятнадцать». Он повесил трубку. «Имени м и х а и л Михайловича я никогда у нас не слыхивала». От разговора остался чрезвычайно тягостный осадок, но уклониться от встречи я посчитала себя не вправе. Что-то хотят передать папе, значит, нужно пойти. У меня в тот момент была подруга, и я попросила ее сходить со мной к назначенному месту. На углу набережной первой линии было дежурное место свиданий, и там стояло несколько человек, ожидающих. На мой вопрос, а как я вас узнаю, мне было сказано, я к вам сам подойду. Мы ждали, к нам никто не подходил, и я решил уйти, но едва мы сделали несколько шагов, как меня окликнули, Тамара Владиславовна, можно вас на минуту? Меня подозвал холеный мужчина лет с о р о к в дорогом драповом коричневом пальто, сильно надушенный. Запах его духов меня долго потом преследовал. Михаил Михайлович начал с выговора. «Зачем вы пришли с подругой? А разве нельзя?» «Конечно, вы должны были прийти одна». «Что вы хотели передать папе? Раз так получилось, то уж лучше в следующий раз передам». С тем я и ушла, мало что понимая в происходящем. Человек этот, несмотря на свою респектабельность, показался мне неприятным. В субботу я поехала в Жихарево и рассказала не отцу, а маме про звонок и про свидание. Мама добросовестно пыталась вспомнить Михаила Михайловича среди бывших знакомых, но безуспешно, что же он хотел передать папе. Это оставалось вопросом, который мы с мамой решить не могли. Главного инженера стройки звали Яков Ильич. Очень сдержанный человек, он научил меня играть в теннис. к о р т был недалеко, и когда я приезжала к родителям, он кричал под окном «Том, нас ожидает к о р т «Вечером в клубе был концерт ленинградской бригады, и мы пошли все вместе. Сели в первый ряд. Мама, Яков Ильич, я, еще несколько человек. Последним в программе был фокусник. Он манипулировал платками, кувшином с водой, еще чем-то, и, подойдя к краю сцены, обратившись ко мне, предложил подняться и подтвердить, что в кувшине действительно нет воды». Я не изъявила желания принять в этом участие. С присущим ему добродушием Яков Ильич уговорил, «Да поднимитесь, загляните, что там». Когда я спрыгнула на свое место обратно, объявили антракт. Наперекор толпе навстречу нам двигались трое незнакомых. Они вплотную подошли к Якову Ильичу, следуйте за нами, и, взяв его в кольцо, повели к выходу. Яков Ильич ни звука не проронил, даже не обернулся. Так вот и ушел между этими людьми, просто ушел. Арест был произведен у всех на глазах, в людном клубительность показалась нереальной. Все как-то сместилось, сдвинулось». Я не могла поверить, что присутствовала при аресте хорошо знакомого человека, усомнилась в том, что видела своими глазами нечто, имеющее отношение к смыслу и сути того, что было жизнью. Более чем через год, когда многое изменилось уже в судьбе и нашей семьи,